Эпилог. Эпиграф. Лишь спустя, потом полсотни весен, в тихий час у тихого пруда, я опять услышу строки сосен, что они пивали мне тогда. Михаил Величко. Немало воды утекло в реке нашего детства с того памятного лета. И унесла быстрая и холодная вода горной реки не год, и не пять, и даже не десять лет. Десятилетия минули. События того лета давно отступили в прошлое. Такое далекое, что порой кажется нереальными, какими-то сказочными. И только кристаллы из пещеры, что лежит передо мною на письменном столе, напоминает о далеком прошлом и тех событиях, что пришлось тогда пережить. Никто из друзей так и не узнал о том, что произошло со мной в ту далекую ночь на громадной скале посреди бескрайней Саянской тайги. Никто так и не знает про запрятанную в глубине скалы пещеру, а огромный меч, таинственную скульптуру неведомого воина и восстанки. В связи с этим любопытен один момент. Когда пару лет назад мы, четверо друзей, по-прежнему друзей, собрались вместе и сидели у меня в комнате, никто из них, никто не обратил внимания на большущий кристалл, что лежал на письменном столе. Даже из простого праздного любопытства никто из них не спросил, что это такое и откуда. Они его просто не видели. Когда уже утром ребята уезжали, я спросил, пацаны, а что вам запомнилось в моей комнате? Они переглянулись, пожали плечами и ответили, да ничего особенного, комната как комната. А чё ты, Велик, спрашиваешь? Ну, а кристалл у меня на столе, вы видели? Так вот, они все трое сказали, что никакого кристалла они не видели и не заметили. ведь он лежал на видном месте, его, конечно, не выставлял под самый нос, но и заталкивал в темный угол, а они не увидели. Вот так. Да, и еще, когда мы вспоминали прошлые годы и, конечно, поход последнего лета детства, никто из ребят не запомнил и шаровую молнию, что посетило нас в ту последнюю ночевку у Южной долины. Вот не запомнили и все. А кристалл? Он долгие годы лежал то в ящике кладовки, то в моем письменном столе. Как-то лет через пять после того лета я относил кристалл на консультацию знакомому геологу. Он его мельком оглядел и равнодушно сказал. Обычный горный хрусталь с вкраплениями гранита или сиенита. Ничего особенного, в общем Даже не самой чистой воды. Геолог еще немного повертел камень в руках и с плохо скрытым безразличием вернул его мне. Ничего особенного. Как? Ничего особенного. ведь почему-то он лежал в усыпальнице. Ведь что-то он значил для вождя. Вот только что, и почему-то он мне дался в руки. Ведь я его увидел, ведь мне его дозволили унести из пещеры. Почему? Кристалл всегда был холодным. Я пытался примитивными методами измерять его температуру, но она ничем не отличалась от комнатной. Но я его всегда ощущал холодным. От него даже порой руки стыли. Но вот однажды мой кристалл пролежал впервые за долгие годы, может быть и столетия, под яркими лучами весеннего солнца на подоконнике, но забыл его убрать. А вечером, когда я взял его, чтобы спрятать на место, чуть не вскрикнул от неожиданности. Он был теплым, заметно теплее, чем обычно. Мало того, он стал притягивать мой взгляд. Казалось, он стал более светлым, прозрачным, на него хотелось смотреть и смотреть. Я держал кристалл в ладонях, лег на кровать и стал всматриваться в его глубину. В один из моментов стал различать какие-то двигающиеся в глубине кристаллы тени. Вглядевшись, я понял, что это похоже на несущихся бешеным галопом лошадей, я в какой-то момент стал даже различать сидящих ранних всадников, и... Тут из глубины кристалла стало наплывать узкое лицо хищным орлиным носом и огромными, выпуклыми и одновременно узкими глазами. Глаза метали молнии, были свирепы, а лицо выражало досаду, недовольство. Эта картина была настолько отчетливой, что я от неожиданности выронил камень, и он, громко постукивая гранями, покатился по полу. С тех пор я часто экспериментировал с кристаллом. Подержав его на солнышке, я подолгу вглядывался в его глубину, но свои тайны он открывал нечасто, да и картины были весьма однообразными. Иногда, как и в тот первый раз, неслись тысячи и тысячи всадников, иногда стоило мне только начать смотреть, сразу же выплывало свирепое лицо вождя, и все сразу исчезало. Впрочем, иногда вождь внимательно смотрел мне в глаза, как бы решая и что ему делать, и лишь однажды вождь улыбался. Я уже привычно взял кристалл в руку и стал смотреть в его глубину. Долго мне виделись только какие-то переливающиеся пятна, потом стали слышны... Первый раз я не только видел, но и слышал какие-то ритмичные удары и неразборчивые крики. Еще через пару минут, а, может, часов, я стал различать тех же всадников, только как бы с высоты, но они не мчались бешеным галопом, как раньше. Они подвижно сидели на конях и, чем-то били в щиты, неразборчиво и ритмично скандируя «Ис, ис, ис, ис». Затем картинка в кристалле побежала туда, куда они все и смотрели. Там, на невысокой плоской скале, окруженной тысячами всадников, стоял вождь, сложив на груди руки. Лицо его было суровым, но глаза смотрели прямо на меня и улыбались. А удары по щитам и ритмичные возгласы всадников становились все громче, отчеркивали «Ис, ис, хис, инхис, инхис». Вот и вся история. Да, совсем забыл, а мумиема тогда все ж набрали. Валерка Махрович спустился на веревки и набрал, и последняя крошка была израсходована всего-то пару лет назад. Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам Уярского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю В. А. Кайдановичу, В. В. Байбузу и Н. А. Юрьевой. конец книги сентябрь 2014 года звукорежиссер людмила каверзнева читал вячеслав герасимов